Глава третья. След врага. Метров в десяти от купола Айлок начал рычать и остановился. Шерсть на загрязке вздыбилась, глаза стали дурными и беспощадными. Нет, явной опасности не было. Я хорошо изучил его повадки. Просто пес что-то чувствовал. Может быть запах давно ушедшей чужой жизни. Может быть атмосферу страха окутывающей это место. «Я бы тоже с удовольствием заскулил и остановился, но долг жизни, ведь Аскин оказался прав, и любопытства министреля гнали меня вперед». «Сам решай», — сказала собаке. Айлок продолжал скалить зубы. Улегся на землю, вблизи купола болото отступило. В его взгляде было все, кроме желания следовать за мной. «Тогда жди», — велел я. «Мне тоже надо было сосредоточиться». прежде чем сделать последние шаги к куполу. Я стоял и пытался разобраться в мыслях. Наверное, еще никто из моего поколения не оказывался в подобной ситуации. Нас учили, рассказывали о враге и куполе, но никто, кроме самых наивных, не принимал легенды всерьез. В мире нет места мистики. Есть бессмертные гайды, есть гайды ушедшие, есть мечники, замки, Грифоны, беспамятные. А враг – это лишь дурное начало внутри человека, подстрекающее на скверные поступки. А купол – символ взросления, юношеского одиночества, дружбы и любви. Не верить же в купол, под которым было море, 40 островов, замки и мосты. Не верить же в реального врага из плоти и крови, и, смешно сказать, перьев. Но вот он, купол. И вот оно море, вытекшее и разлившееся болотом, по которому я прошел. И треснулись стены купола, и ушла вода. Шли они по колено в воде, а солнце было большое и красное. А ведь так оно и было, и солнце наше казалось им странным. В мире Земли светит маленькое желтое солнце. Так говорят легенды, а они, оказывается, не лгут. Рядом с куполом я сам себе казался песчинкой. Он был слишком чудовищен, слишком огромен и нечеловечен. Детский страх перед врагом начал просыпаться в моей душе. Если враг живой и реальный добрался до этого огромного сооружения, возможно ли его найти и уничтожить? Даже грифонов, а что они по сравнению с врагом, не ловят в их логове? За спиной зарычал Айлок. И я пришел в себя. Да, враг создал купол. Но люди его разрушили. Стоит ли бояться одного единственного врага, даже если тот вернулся в свое старое жилище? Один из проломов в куполе был совсем рядом. Металлические листы разошлись вместе месте стыка, словно что-то мягкое выгнуло их изнутри. Может быть, тут рвалось наружу вода, Когда я коснулся выгнутого края, тонкий металл начал рассыпаться рыжей крошкой. Время оказалось беспощаднее людей. Оно продолжало рушить оставшийся без присмотра купол. Я шагнул в пролом. Постоял минуту, пока привыкали глаза. Переплетение решетчатых конструкций уходило вверх. Под ногами шел рельефный пол. Не из металла, не из дерева и не из камня. Может быть какая-то особая пластмасса, вроде той, из которой гайды делают себе доспехи. Впереди метрах в десяти угадалась вторая стена, тоже испрещенная проломами. А все пространство между стенами занимал каркас из металлических труб. У гайда Вейна из таких построена главная дозорная башня. Вот это да. Никогда раньше не задумывался, откуда берется металл, пластик и стекло. в изобилие, потребляемые островами. Паруса на кораблях Салентайна шили из тонкой и прочно-пластмассовой пленки. Оружие для мечников ковали из металлических заготовок, сложных в пристройке при кузне. Детей учили, что металл родится в земле. Вот только никто не уточнял, где родится стекло и пластик. Значит, вы помните про купол, гайды? Я шагнул. Пол отозвался глухим вздохом. Наверное, бродить в этой одрехлевшей конструкции было куда опаснее, чем идти по болотам или карабкаться по горным тропинкам. Та слепая животная жизнь, что свойственна замкам и храмам, покинула купол вместе с врагом. И купол умер. Я брел сквозь внутренности издохшего монстра. Сквозь пролома внутренней стены тоже шел свет. Слабый и печальный. вызывающий ощущение мимолетности, словно горные сумерки. Откуда он? Неужели под куполом по-прежнему горит маленькое фальшивое солнце? Вцепившись в одну из труб опор, задрожавшую под рукой, но кажущаяся достаточно прочной, я выглянул в пролом. Пространство казалось необозримым. Нет, это все действительно было под куполом, но этого не могло быть. исполинское блюдо первая ассоциация пришла откуда из детства тогда отцу исполнилось нет не помню сколько лет и повара приготовили ему торт при виде которого я десятилетний малыш пришел в полный восторг на огромном блюде вздымались кремовые горы обсыпанные по вершинам сахаром искусно выпеченные замки всех великих островов теснились вокруг самого большого и красивого замка гайдерея Я не мог тогда сообразить, почему отец не в восторге от такого вкусного и красивого подарка. Кажется, теперь я понимаю. Передо мной было что-то очень похожее. С 50-метровой высоты из отверстия в обшивке купола я смотрел на игрушечный мирок. Мирок диаметром с десятки километров. Маленькие острова, раскиданные причудливым узором, казались отсюда не более реальными, чем те, вышедшие из подруг кондитеров. Нет, они не были совсем уж крошечными, не меньше сотни метров в диаметре, ровные, песчаные и каменистые, похожие на скалы. На каждом острове я видел замки, не такие красивые и величественные, как в легендах, конечно. Истекли краски со стен, а небо стало серым и близким, и увидели они, что все обман, и расстроились. Многие устрашились, но ушедший гайд Дима сказал «Небо и впрямь было близким и серым. Может быть, когда-то оно и казалось настоящим. Голубым, с красным, нет с желтым солнцем. Но теперь это был просто металлический потолок. Высокий, неровный, пробитый в нескольких местах. Огромные листы, свистающие вниз, открывали бреши в десятки и даже сотни метров. Сквозь них и падал в купол свет». Тоскливый, будто закатный сумрак Купол прохудился, как крытые соломой хижины беспамятных Я даже заметил, что те замки, что находились под дырами Выглядели куда более обветшалыми и потрепанными А один замок буквально рассекло надвое Упавшим сверху металлическим листом Словно великан в припадке ярости Обрушил на серые стены исполинское лезвие И не потрудившись вынуть, брезгливо ушел Меня била мелкая дрожь. Этого не могло быть. Купол и острова и замки все обрело явь и плоть. Но я не готов к такой яви. Не готов. Если бы хоть мир купола сохранил свою воспетую в песнях красоту, не хочу видеть правды. Высохшее море, заброшенные острова, тусклые стены замков. Нельзя превращать легенду в мусорную свалку. И только мосты, ажурной сетка растянутую между островами... были легки и красивы, вопреки всему. Когда-то на них сходились в бесконечных поединках наши предки, те, кто пришел с земли, кого завлек сюда враг. В руках каждого был древний меч, и они еще не знали, что тюрьма скоро рухнет, а мечи останутся навсегда».